Глава пятнадцатая. Разворачиваюсь резко и столбенею под пристальным взглядом светло-карих глаз. По инерции вжимаюсь в стойку позади меня. Застываю просто от колючего, цепкого взгляда мужчины. Раскосые глаза смотрят пристально, острые скулы подчеркнуты щетиной, смоляные волосы зачесаны назад. Идеально пошитый пиджак сидит как влитой на широких плечах. А вот черная рубашка расстегнута на пару пуговиц и открывает вид на широкую смуглую шею с крупным кадыком. Мужчина на мгновение бросает взгляд на свои часы. Золотой обруч. Явно дорогущей элитной марки, но не кричащие. Что-то слишком много богатых и властных на одном квадратном метре этого отеля. Выдыхаю едва заметно. Я слишком сейчас взвинчена и уязвима. Еще на смехательство и со стороны этого мужчины я явно уже не выдержу. Глаза и так уже колют от слез, которые я сдерживаю всеми силами. Гордость не позволяет сломаться сейчас. Но отношение сотрудницы ресепшена оскорбила. Она хотела специально указать мне на мое место подстилки богатого мужчины. И это сложно перенести. Особенно, когда все тайные надежды рухнули от столкновения с суровым рационализмом Ставрова. Я задал вопрос. Опять раздается спокойный глубокий голос мужчины уверенного в своей власти и в том, что ему должны подчиняться. От такого взгляда можно удар получить, обжигающий, хлесткий. Словно противник ломанул в солнечное сплетение и придержал кулак, заставляя задохнуться. Опасная энергетика, жестокая. Но буквально спустя мгновение он словно выпускает меня из плена, ослабляет хватку, возвращая возможность дышать свободно. От одного взгляда на этот обращик силы и достоинства мне становится не по себе. После ночи со Ставровым я разбита, а излишне приницательные глаза слишком долго изучают мою фигурку в вечернем платье. Уже утро, и я бы надела что-то более комфортное, но вещей у меня подходящих нет. Видок, наверное, тот еще. Прикусываю губы, пока незнакомец неожиданно не отводит взгляда от меня и обращает его в сторону сотрудницы. Господин Шахов-постояльц создает ключ от номера. Слышится песклявый голосок алочки которая, видимо, еще в большем шоке пребывает, нежели я. Не понимаю сути вопроса, Аслан Шамильевич. На это блеяние овцы в период гона мужчина никак не реагирует. Только глаза прищуривает. А мне почему-то дурно становятся. Он словно оружие вытянул и прицелился. Еще раз. Что я только что слышал? Мой отель отказывает постоялиться? Короткий взгляд на стойку, на которой продолжает одиноко лежать золотая ключ-карта. Президентского люкса в том, чтобы доставить девушку в город? Я не понимаю, как алочка в обморок не падает. Меня от этого шаха вознобить начинает. «Аслан Шамилевич, этот номер был забронирован на имя господина Александра Ставрова. Девушка не числится». Мужчина опять обращает взгляд ко мне. Рассматривает. «А мне с трудом удается не скрестить руки на груди». Почему-то ощущаю себя абсолютно голой. И мне кажется, он знает, что со мной происходило этой ночью. необъяснимое ощущения, но от этих золотисто-карих прожекторов ничего не скроется. Щеки краснеют. Мне хочется провалиться сквозь землю, хотя я ничего плохого не делала. Нервы не выдерживают, я срываюсь с места. Пусть разбираются сами, без меня. Лечу мимо него, но мое бегство останавливают. Хозяин этого отеля просто коротко вскидывает руку и ловит меня за локоть. Хватка жесткая, но не причиняет боли. В шоке смотрю на смуглые пальцы на моей белоснежной коже. Контраст обжигающий. Заторможенно рассматриваю татуировку на тыльной стороне ладони. Похоже на птицу, раскинувшую крылья. Опасную, хищную. Кажется, что там сталь вместо перьев, спарывающих врагов, подобно лезвию бритвы. Сильная рука, широкая, мужская, с выдающимися венами, красивая, и ободок платинового кольца на безымянном пальце смотрится как влитой, поднимая, наконец, взгляд на мужчину огромного высокого. Вблизи он еще мощнее, и энергетика опасная, острая, но какая-то чужая, отталкивающая. Скорее всего, потому что этой ночью я уже успела связаться с мужчиной аналогичного размаха. «Ставров, значит», — проговаривает, глядя мне в глаза. Что он там ищет, я не знаю. Но почему-то киваю, подтверждаю то, о чем мужчина не договаривает Шахов прищуривается, опять карие глаза скользят по моей фигуре, но без особо явного интереса. Он словно оценивает, кто именно попался к нему в руки. Эти гляделки длятся мгновения. Но когда мужчина отнимает от меня взгляд и упирает его в валочку, мне почему-то хочется отчаянно заглотнуть ком, который застревает в горле. Страшный он до чертиков. Красивый, но какой-то зловещий. «Ты уволена!» – проговаривает ровно. Ни один мускул не дергается на лице. «Господин Шахов, я ни в чем не виновата! Я делала все по инструкции! За что вы так со мной?» Лепец сотрудницы не вызывает на лице мужчины никакой реакции. «Господин Шахов!» – тихонечко пищиталочка. Но мужчина лишь вскидывает черную бровь настолько резко, что девушка замолкает. Позади меня слышен цокот каблучков, уведомляющих, что бывшая сотрудница буквально бежит прочь со своего рабочего места. Тем временем Аслан Шамильевич, как его назвала алочка, обращает вновь свой взгляд на меня. А мне отчаянно хочется дернуться из этой хватки. Шахов смотрит прямо мне в глаза. Брови сходятся, и поперек переносица виднеется крохотная морщинка. Обаятельный он и безумно отталкивающий. Как такое возможно? Наконец, пытаюсь отнять конечности с хватки мужчины. Не удается удержать свое мнение при себе. Жестоко во сне. Как интересно. Выдает задумчиво, но хватка на моем локте не ослабевает. Я отчего-то четко понимаю, что не во вкусе мужчины. Он смотрит ровно, но все же что-то не дает ему меня отпустить. Пресекает мой побег всячески. Я смотрю, некоторые девушки массово предпочитают бежать из отелей поутру. Выдает осуждающий, глаза прищуривает еще сильнее. «Ставр где?» «Значит, знакомы они с Лексом. Более того, миллиардер сказал, что подобным образом его фамилию могут сокращать далеко не все, а Шахов, видимо, входит в круг избранных. задирая подбородок повыше отвечаю едко. В моем голосе слышна обида. Улетел на сделку. «Руку уберите!» Выходит дерзко. Я ожидаю, что он отбросит меня и скажет, чтобы валила из его отеля на все четыре стороны. Но мужчина вообще не реагирует. Лишь чувственные губы искривляет в подобие улыбки чеширского кота. Выходка у меня, конечно, на грани сумасшедшего отчаяния. Но я дергаю свою конечность и цежу зло. Я не терплю, когда меня касаются посторонние. В ваши разборки с персоналом я вникать не собираюсь. Всего хорошего. Несет меня куда-то, но, пожалуй, нервы уже не выдерживают. Хочется убежать уже куда-нибудь вдоволь нарыдаться. Аслан демонстративно отнимает свою руку от моей, и я по инерции сжимаю локоть ладонью. И опять это взгляд опытного хищника, который проходился по моему телу. Изучает, подмечает отнюдь не невыдающиеся части. Наверное, к иному привык его друг. И Аслан не понимает, как меня угораздило провести ночь в номере Ставрова. Почему я не разворачиваюсь и не ухожу из-под внимания цепких карих глаз, я не знаю. Остаюсь стоять на месте, как прибитая. Видимо, потому что мужчина меня не отпускает, держит какой-то незримой нитью, не ослабляет давление. «В город, говоришь, тебе нужно?» Проговаривает задумчиво, словно прикидывая, что со мной делать. Киваю. Топать на каблуках отсюда до да общежития – не вариант. Я не совсем чокнутая. «Как тебя зовут?» Алина улыбается чему-то своему. «Почти полина Хочу поправить свое имя, но мужчина не ждет». Продолжает. «Хорошо, Алина, нам по пути, я подвезу». На эту фразу у меня глаза из орбит вылезают. Это не предложение даже, это факт, который озвучивается. А мне от чего-то не по себе. «Хасан!» – грубый голос у него и в то же время властный. Одно слово, и словно из ниоткуда за моей спиной появляется огромный кавказец. Проводи девушку к машине. И опять взгляд на меня обращает. Подбадривающий, что ли. Меня явно не хотят пугать. Но и отпускать не стремятся. Ничего не понимаю. Но все же молчаливо следую в указанном направлении, ощущая за спиной верзилу. От такого не убежишь, не спрячешься. И если подобные монстры в услужении шаха выходят, то кто же тогда он?